Окно характеристик персонажа. Имя Арк. Раса Человек. Мировоззрение Добрый плюс 450. Уровень 314. Слава. 11 плюс 500. Класс Идущий во Тьме. Титул. Кошечий Рыцарь. Опекун Мирового Древа. Герой Джексона. Великий Авантюрист. Член Магического Института. Здоровье. 5005 плюс 150. Мана. 4995. Духовная Сила 200. Духовная Сила 200. Сила 602, плюс 28, ловкость – 829, плюс 55, выносливость – 952, плюс 20, мудрость – 118, плюс 10, интеллект – 971, удача – 112, плюс 60, гибкость – 127, искусство общения – 66, привязанность – 57, плюс 10, устойчивость – 415, специальный навык, знание древних реликвий – 138, эффекты экипировки. Доспехи Стражу русалов. Сопротивление в воде плюс 100%. Штрафы стихии воды игнорируются. Кашучи лапы, перчатки. Скорость атаки плюс 10%. Ловкость плюс 15. Кретический удар плюс 10%. Сущность нота, шлям. Ловкость и мудрость плюс 10. Эффект комплекта Король. Сила, ловкость, выносливость плюс 10. Защита плюс 20. Регалии воина, наплечники. Сила плюс 3. Сапоги, духи ветра, обувь. Ловкость плюс 30, скорость передвижения плюс 30%, скорость атаки плюс 10%, доступно скольжение. Мех, голгаши, мантия, сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20. Если здоровье ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн, ожерелье, защита плюс 40, привязанность плюс 10, доступно благословение моря. Дух возрождения, кольцо, сила плюс 5.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 После битвы с накуджуками и завершения нескольких длинных заданий, Арк оказался на 314 уровне. Теперь ему оставалось разобраться всего лишь с двумя квестами «Поиск новых поселенцев» и «Дом огненного драконианца». Но для выполнения второго необходимо было возвращаться в Бристанию, а вот первый был лишь вопросом времени. После восхождения саут некоторые представители клана Барон вернулись домой, в то время как остальные решили остаться в деревне Ланцеля, благодаря энтузиазму Галина. Квест был завершён на 95%, поэтому оставшиеся 5% будут быстро набраны, как только он вплотную займется этим заданием. Должен для собрать врата призыва и затем вернуться в Саут-Андаль? В нерешительности Ларк. Проблема была в том, что врата он получит, лишь заплатив 1400 золотых. Но это не все. Необходимо посетить места, куда Розак и Додерик были насильно отозваны. Хм. В этом и что-то трогательное. Теперь я должен действовать как домашний репетитор. и посетить дома своих питомцев». Вздохнул Арк. Ему бы ни за что и в голову не пришла мысль, что после восхождения с Саутандали все станет настолько сложным. Ведь он не сможет пересекать море каждый раз, когда его питомцы будут погибать. «Но делать нечего. Я не могу бросить их. Если у меня появятся врата призыва, то я смогу выбрать любое место». В это мгновение Арк почувствовал, будто его затягивало в пылесос. «А что? Что такое?» Через несколько мгновений он оказался вместе, заполненным множеством золотых монет, разбросанных повсюду. Вздохнув, Фарк покачал головой. Это был его духовный мир. И раз он попал сюда, то виновник был очевиден — Игдрасиль. А вместе с ним и Узури уже ждали его. «Что происходит? Вы можете вторгаться в чей-нибудь духовный мир без разрешения? Я удивлен. ха «Ха-ха, извини». Игдрасиль злорадно улыбнулся. «Я звонил несколько раз». «Но ты не отвечал. Звонил? Ты что, не чувствовал?» Это напомнило ему, что он ощущал потряхивание в сумке, но списал все на воображение. Если священную ветвь сравнить с телефоном, то потряхивание можно было назвать режимом вибрации. Если уже не добавили такую функцию, то могли бы поставить мелодию. «Игдрасиль, нет времени обсуждать подобные глупости», — отрывисто сказала Юзурия. Хоть она и выглядела милой молодой леди... На самом деле она была того же возраста, как и Гдрасиль, но разве он не стал помолодевшим после рождения копа? «Да, верно», — кивнув, заговорил Игдрасиль. «Арк, я еще раз хотел тебя поблагодарить за помощь Юзурии, однако я пришел к выводу, что ты был обманут красным». «А? Обманут?» Арк напрягся, как только имя Ржеволосова прозвучало в разговоре. Это был один из тех его врагов, кого невозможно было забыть. Более того... Огромный небесный скат, Скайрей, исчезнувший после окончания Штурма Измерений, также не выходил у него из главы. Вообще, мне удалось узнать все подробности, лишь поговорив с Юзурией. Когда-то Красный спустился в подземный мир из-за проклятого дракона, однако его целью было не только освобождение Нитхёга, но и получение священной ветви. Священной ветви? Да, он хотел воспользоваться ей, чтобы оживить Юзурию, но в тот момент я вложил все свои силы в копа, Так что ему не удалось найти её. «Подожди-ка минутку. Ему нужно было воскресить Юзурию? Но зачем?» «Это то, что я хочу объяснить». Юзурия поднялась в огно фарка в краску. «Ты, вероятно, слышал, почему Сео Тандаль опустился на одно измерение. Это произошло потому, что я истратила все свои силы, чтобы остановить эту ужасную магию. Но это не все. Казалось, она была не здесь, а где-то далеко, в своих воспоминаниях. Глупо, но я напрочь позабыла об этом». Пока Саутандаль вновь не возродился. Реальная причина, почему я запечатала Саутандаль, была в том, что мне необходимо было запечатать воздушную крепость темного лорда Ренгберг. Если бы эта крепость осталась среди земли, то ее темные силы уничтожили бы континент. Возможности для этого у нее более чем достаточно. Воздушная крепость Рингберг? а выглядит она как небесный скат. Да, это тело Рингберга, и там располагается трон темного лорда. Когда последняя магия была активирована, Рингберг был нацелен на Саутандаль, и мне удалось запечатать их пространственные дыре вместе. Красному нужно было воскресить не меня, а извлечь Рингберг. Рингберг? Подождите. Тогда цель красного. Я не знаю, кто он. Но его цель определенного воскрешение темного лорда это единственное, что я могу предположить. Поэтому, получив в свои руки крепость Рингберг, он станет более активным. Разъяснение ее порядком напугало Арка. Теперь он в полной мере понял, чего хотел Красный. У него был план с двумя целями: завоевание Сеу Тандаля с помощью Накуджуков и извлечение Рингберга. Благодаря возрождению Юзури в замке Хаман, Арк расстроил планы красного по завоеванию Сеу андаля Тем не менее, тот достиг своей главной цели извлечение Рингберга. Именно поэтому Красный тогда сказал, что главную миссию он выполнил. Нахальный ублюдок! Разозлился Арк. Он стал на шаг ближе к познанию красного. Несмотря на то, что он не был NPC, Арк все еще думал, что тот связан с прохождением тестирования. Нет. Арк еще больше в этом убедился, потому что просто не мог поверить, что обычный игрок смог получить такой высокий уровень и такие навыки, и более того, запустить подобный сценарий в новом свете сам по себе. Так почему бы ему не быть связанным с командой разработчиков? Не знаю, но, возможно, он куратор кандидатов и таким образом оценивает экзамен. Я должен постараться не ругаться с ним, когда снова его встречу. пообещал Арк самому себе. «В любом случае, даже если красный куратор, Арку требовалось больше информации». «Вы знаете, что он будет делать дальше?» спросил Арк. «Я не могу сказать, потому что существуют более важные вещи, о которых тебе следует думать». «А, в смысле?» «В этом и заключается основная причина, почему я звонил тебе». Игдрасиль заговорил серьезным голосом. «Помнишь ли ты, о чем я говорил ранее?» Что невозможно было найти в Средиземье место, где находятся последние фрагменты из трех чудес героя Мабана. Да, конечно. Возможно, где-то в другом измерении. А, подожди. Другое измерение? Да, все так и есть, кивнула Гдрасиль. Я сразу же ощутил присутствие последнего фрагмента после появления Саутандаля в Средиземье. Где же он? Арк оживился, подскочив к Драсилю. Сам он не был в состоянии определить местонахождение последнего фрагмента из трех реликвий, однако если он найдет его, то получит невероятную силу. Кроме того, собрав все три фрагмента, Арк также получит доступ ко второй ступени своего класса и, возможно, тогда сможет наравне сражаться с Красным. Но... Протянул Игдрасиль с неоднозначным выражением лица. Я не знаю точного местонахождения, но фрагмент находится в Саутандале ровно в 2600 километрах от меня. «Старший, ты был знаком с героем Мабаном. За исключением енотов, ты ведь не знаком ни с одним звериным кланом. Разве не поэтому ты не можешь ощутить реликвии, оставленные героем Мабаном? Тем не менее, это потрясающе, что ты можешь чувствовать вещи, не зная людей, которым они принадлежали». «А, не говори так!» Игдрасиль осуждающе посмотрел на Изурию. «Подождите-ка! Арк прервал их!» «А Изурия знает расстояние до фрагмента?» «Конечно!» От меня это в 700 километрах. «Прекрасно!» Со сверкнувшими глазами Арк кивнул. Мировые древа, вероятно, даже не знали этой концепции, Норк намерен был использовать геометрию. То есть 2600 километров от Игдрасили и 700 километров от Юзурии, если нарисовать два соответствующих круга, то они пересекутся лишь в двух точках. Другими словами, Арк мог найти местоположение последнего сокровища с помощью карты. Проделав все это, он определил два возможных места, где мог быть фрагмент. Тем не менее, это была местность, которая не была отображена на его карте. Большое море, которое находилось на другой стороне саут -Андаля. «Ух ты! А ты умнее, чем кажешься!» «Умнее, чем кажешься? Разве такие вещи не изучают в начальной школе?» «Ах да, в новом свете начальная школа не существовала, поэтому мировые древа не были образованы». «Теперь, когда Редман пытается воскресить Темного Лорда», Кто-то должен помешать ему. На континенте есть множество героев. Но только ты, кто владеет наследием героя Мабана, знает достаточно, чтобы остановить его». Каждое сказанное имя-слово лишь подталкивало его вперед. Что ж, видимо, это судьба. С такими мыслями Арк покинул духовный мир и вернулся в Геран. Теперь цели красного стали сны. Так или иначе, но он придет, и скорее всего не тогда, когда я буду его ждать. Тем не менее, за это время я должен решить проблему с призывом А также найти последний фрагмент наследия, так что придется возвращаться в Сеутандаль. Он двинулся вперед уверенным шагом, когда внезапно в его ушах раздался громкий звон: Зачем кому-то понадобилось его беспокоить, когда он с таким энтузиазмом отправился в путь? Арк был раздражен и даже хотел проигнорировать звонок, однако это могли быть из госпиталя, так что ответить пришлось: Слушаю! Это Аркнем! Хенву нахмурился, услышав голос трубки. В не может быть известен его игровой ID. Это я. Кто вы? Меня зовут Хаммен Ван. Я из департамента планирования Global Access.